Глава 11. Остаток этого ветреного зимнего дня они проторчали на стуже за притолокой широких ворот, не сводя глаз с поля и дороги. Но в поле везде было пусто, а на дороге лишь один раз проехали сани с двумя мужиками, и больше никто не показывался. Зоська, немного всплакнув, почувствовала себя совершенно убитой. Соседство мертвых подрывников, которых они не могли даже захоронить, подействовало на нее удручающе. Но больше всего ее заставил страдать Антон. В том, что он задумал злую нелепость, у нее не было никакого сомнения. Но она не находила способа, как отвратить его от этой нелепости. Все ее доводы он тут же отвергал с легкостью руководствуясь собственной, в общем, неплохо отработанной логикой, за которой было естественное для человека желание выжить. Но каким образом? Зоська тоже очень хотела выжить. Но тот способ спасения, который усиленно навязывал ей Антон, она принять не могла. Он же упрямо не соглашался ни на какие ее уговоры и не внимал никаким ее увещеваниям. И стало так, что за время, когда они то и дело опасливо возвышая голоса, спорили, и когда подолгу угрюмо молчали за своей притолокой, Зоська почувствовала, как в ее глазах начала убывать человеческая ценность Антона. Порой он вызывал в ней жалость, обидным неразумием простых, как снег истин, а порой и презрение своим явно сквозившим расчетом. Боясь окончательно поддаться этому недоброму к нему чувству, Зоська сдерживала себя. Ей начинало казаться, что в основе конфликта между ними лежит не его намерение, а какое-то недоразумение, что стоит ему что-то объяснить, как он станет прежним. И она, все пытаясь растолковать ему его заблуждение и не в состоянии сладить его упорством, думала, какой же он в самом деле. Такой, каким ей показался вначале сильный, участливый, всеумеющий партизанский парень или напуганный за свою жизнь шкурник, который вознамерился ее склонить к шкурничеству. Правда, пока он не сделал ей ничего плохого и вел себя, как обычно, только говорил не совсем обычные для нее слова. Но от этих слов ей становилось страшно. Так что же ей делать?» что делать? Было, однако, очевидно, что, кроме как сидеть тут в ожидании ночи, пока ничего сделать нельзя. И они то молчали, то в полголоса спорили, то зябко топтались за притолокой, стуча зубами на промозглым сквозном ветру. Но вот день подошел к вечеру. В поле стало заметно темнеть. Дорога, ведущая на далекий большак, лежала пустая. И Антон глубже надвинул на голову шапку. «Так, ладно», — сказал он в ответ на какие-то свои мысли. «Пошли». Зоська сильно озябла и едва сдерживала дрожь в настылом теле. Все в ней рвалось из этой проклятой оборы, но из ворот она вышла не сразу. Ноги вдруг потеряли легкость, и она робко ступила на мокрый осевший снег». Ее прежнее расположение к Антону убывало по мере того, как убывал этот день. И к вечеру его осталось немного. Ей уже не хотелось идти за ним. В мыслях царило смятение. пору было поворачивать назад за Неман. В отряд. Она попыталась отогнать плохие предчувствия, сказав себе, что рано еще отступаться от этого человека, оставляя его в нелепейшем заблуждении. Надо еще попытаться переубедить его, не дать сделать последний прометчивый шаг, за которым гибель. Все-таки он был неплохой партизан и симпатичный парень, этот Антон Голубин, решившийся на такое отчасти из-за нее тоже и она схватилась за последнее, еще доступное ей средство. «Антон, постой!» Он быстро шагал по насыщенному влагой снегу, направляясь вдоль кустарника поодаль от дороги, и нехотя остановился возле колеев ограды. Весь его угрюмый, взъерошенный вид говорил, «Ну что тебе еще надо?» Зоська подбежала ближе, чтобы в сгустившихся сумерках лучше увидеть его лицо и не узнала его. Таким оно стало чужим и недобрым. «Антон, послушай, я, знаешь, даю слово, я никому не скажу. А ты иди назад. Хочешь, я напишу Шевчуку, карандашик у тебя найдется?» «Что ты напишешь?» — холодно спросил он, стоя к ней боком. — Ну, что я тебя уговорила проводить меня, чтобы тебя там за самоволку... — Тоже мне, скажешь. — пренебрежительно буркнул он и, как всегда, споро зашагал вдоль кустарника. — Что же делать? — Что делать, едва не со слезами, в который раз спрашивала себя Зоська? — Неужели он уйдет? — И куда? — ведь его же немцы повесят. Как он не понимает этого? Еще подсознательно, но все определеннее она чувствовала, что идти с ним дальше нельзя. Что так она просто завалит задание, подведет под петлю людей себя и, вполне вероятно, маму. Что Антон в таком его состоянии, словно бы пьяный или хуже пьяного, что он может натворить такого, чего сам не ожидает» но он, как и вчера, казалось, немало, беспокоясь, уверенно шагал по снежной целине к недалекому уже скиделю. Заволоченное облаками небо быстро темнело. Снег внизу лежал белой нетронутой целиной. Дул свежий западный ветер, принесший промозглую ростепель, и за день превративший свежевыпавший снег в хлюпкую кашу, в которой быстро промокли на сапоги. Идти было трудно. Ноги проваливались до самой земли, но она немного согрелась и пошла медленнее. Антон ушел далеко, однако она видела на снегу глубокие его следы и не боялась отстать, а догонять ей его не хотелось. Она даже подумала, что, может, он так и уйдет один, оставив ее в ночи и не испугалась этой своей мысли. Чем-то она даже понравилась ей, эта мысль но он не ушел один. Шагая впереди, он все-таки находил время оглянуться и, наверное, заметив, как далеко она отстала, приостановился возле опушки. Впереди был молодой хвойный лесок. Справа лежало голое равнинное поле. Зоська не помнила этих мест, но чувствовала, что Скидель совсем где-то рядом. Идти оставалось час или два, и за это время... Ей предстояло что-то решить. Она уже знала, что идти с ним в Скидель просто не имеет права. Ну что ты отстаешь? спросил он с упреком, когда она подошла ближе. Или устала? Ногу натерла, неохотно ответила Зоська. Действительно, в левом ее сапоге толстым узлом сбилась портянка, которая больно натирала стопу на подъеме. Так переобуйся! Еще не зная, что предпринять, Зоська быстро огляделась окрест. Далеко впереди, на лесной опушке, ей показалось, блеснул огонек. Там что, деревня? Там Антон вгляделся в плотно осевшие на снег зимние сумерки. Деревни тут не должно быть. Хутор, наверное. Зайдем на хутор, сказала она. «Зачем? Да скидили вон пять километров. Ну, зайдем. Мне надо. Вот еще. Зачем тебе хутор? Придем на место, там можно посушиться и вообще...» Но она быстро пошла вперед вдоль опушки на робко мерцавший вдали красноватый огонек. Она не знала, зачем ей был нужен этот одинокий хутор, но чувствовала, что нельзя ей теперь идти в скидель, и надо протянуть время». Они и долго шли по раскисшему снегу вдоль леса, на то исчезавший, то снова появлявшийся далекий огонек в чьем-то огне. Зоська уже не старалась заговорить с Антоном. Она тихонько плакала, украдкой смахивая пальцами слезы. — Это же надо так все испохабить в ее и без того непростой дороге, — думала она про Антона, чувствуя себя глубоко извленной и обманутой. Оказывается, она нужна была ему для шкурнического его намерения, а вовсе не потому, что он полюбил ее. Хотя все-таки он не отказывался от нее. Наоборот, он готов был разделить свою судьбу с ней, и она была не против, она даже была бы рада, если бы только он оставался прежним партизанским парнем Антоном Голубиным. Но ведь он вознамерился перемениться. Как с этим могла согласиться Зоська? И помимо всего прочего, он порол явную глупость со Скиделем, потому что немцы никогда ему не простят его партизанство и рано или поздно повесят с биркой на шее. Напрасно он надеется на какого-то своего земляка. В таком деле никакой земляк не поможет. Надо было задержать Антона. Как это сделать, Зоська еще не знала. В то же время она чувствовала, что сама уже сильно опоздала, что так могут пройти все сроки ее задания. Но теперь ей было не до сроков. Под угрозой находились она и ее задания. Огонек вдали исчез. Они долго ничего не видели в темени, кроме неясного серевшего в ночи снежного поля и шумящей на ветру хвойной опушки рядом.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 С хутора донесся скрип колодезного журавля, и неясно послышался шум, переливаемый из ведра воды. Антон, ничего не сказав, направился вдоль ограда к постройкам, и Зоська, немного поотстав, пошла следом. По-видимому, они зашли с тыльной стороны усадьбы от леса. Хату и окошко с огоньком скоро прикрыли снежные крыши сараев. Появилась банька на отшибе. Под низкой стеной у избы... Лежала покрытая снегом куча бревен, видно, заготовленных на дрова или на какую-нибудь постройку. Антон только обошел эти бревны и почти столкнулся с человеком в кожухе, нежшим в обеих руках два деревянных ведра воды. «О, полная удача будет!» — вместо приветствия шутливо воскликнул Антон. Человек остановился, молча поставил ведра на снег, рассматривая в полумраке ночного пришельца. В хате чужих нет? Тихо спросил Антон. Не, нема. Глухим голосом ответил человек. Хозяин? Кивнул Антон. Так, так. Ну, приглашай в хату. Погреться надо. Прошу... Прошу, пана. Не очень однако обрадовано, проговорил хозяин. Оставив на снегу ведра, он поспешил к дощатому, очищенному от снега крыльцу. Открыл низкую дверь. — Прошу, пана! Переступив вслед за Антоном порог, Зоська очутилась в просторном трястении. Хозяин закрыл за ней дверь, и она огляделась. Напротив входа топилась печь с большими закопченными чугунами у огня. — Наверное, на корм скоту, — подумала Зоська.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 — Только конца нет. — Конец тут выдранный, — сказал, смущаясь мальчишка. — Конец, — спроша пана, — выдранный. Так он ее четыре раза прочел, уже почти наизусть зная, — сказала от печи хозяйка. В ее тоне Зоське послышалось чуть-чуть прикрытое удовлетворение необычным пристрастием сына читателя. — Так если бы конец был? грустно протянул мальчишка, играя с потрепанной книгой. Зоська поправила портянку и с усилием натянула мокрый сапог. — Так ты не знаешь, чем закончилось? Я тебе сейчас расскажу. Тебя как звать? — Вацак. — А ну, дай книгу, Вацк. Она придвинулась поближе к коптилке, взяла у мальчика книгу. Хозяйка подошла к столу и с явным интересом наблюдала за гостьей и сыном. Глянул в книгу и Антон. За их спинами в полумраке таилось заросшее щетиной лицо хозяина. Так, на чем тут обрывается? Ага, взрыв острова. Ну вот, а дальше люди бросились в море. Корабль ведь они достроить не успели и спасались на рифах. Гибель казалась была неотвратимой. Но в самый последний момент на горизонте появился корабль капитана Гранта. Грант плыл за Айртоном. А, чтобы снять его с острова, догадался Вацик. Вот-вот, и капитан Грант спас всех. С редким для подростка вниманием в серых широко раскрытых глазах Вацик следил за каждым движением ее лица, ловя каждое ее слово. И этот его взгляд, и его внимание живо напомнили Зоське военных ребят в Скиделе, которым случалось она тоже читала интересные книжки. Всего полтора года прошло с той мирной и полной надежд поры, а как все круто изменилось в мире. И, наверное, изменилась она сама куда только девались, ее молодой задор, постоянная легкость в жизни, все придавило, оплевала, растоптала война. Любишь книжки читать? Спросила Зоська. Вацик протяжно по взрослому вздохнул и закрыл книгу. Люблю, но некогда взять книжек. — У Стасика Кемпеля было три, так я их уже прочитал. — Прошу пани пробачить, — мягко вмешалась в разговор хозяйка. — Вацик был отличник в школе. Грамоту имеет. — Стефан. — в несколько другом тоне обратилась она к мужу. — Покаж, пани, грамоту. — Так Кахана... Стефан послушно исчез где-то во второй половине избы, и хозяйка спросила у Зоськи. «Далеко пани идет?» «Нет, недалеко», — ответил Зоська. «Тут рядом». «Да вот, ногу натерла». «Ой-ой, как недобже в дороге! Надо ехать, пани!» «Ну, зачем? Мы пешком...» — Наверное, пани с паном я дать хотят? — с ласковой певучестью в голосе спрашивала хозяйка. — Спасибо. Вы знаете... — А что, мы не против? — подхватил Антон. — Грех от еды отказываться. Из другой половины избы вышел хозяин с завернутой в старую газетку школьной грамотой сына. Но не успел он развернуть салфетку, как хозяйка распорядилась. «Стефан! Несь млеку, сало!» «Так кохана!» — заучено ответил Стефан, почти выбегая из три стена. Зуська не очень внимательно пробежала несколько строчек грамоты отличника пятого класса и передала грамоту Антону. Кажется, они сделали правильно, зайдя на этот хутор. Судя по первому отношению, хозяева были приветливые и добрые люди. А главное, ни о чем не спрашивали, и, наверное, мало интересовались, кто их ночные гости. Только хозяйка спросила, куда идут, но это слишком обычный вопрос в таких случаях, за которым, пожалуй, не было ничего, кроме простого любопытства. Хозяйка тем временем стала быстро накрывать на стол. Разослала коротенькую льняную скатерку, достала из шкафчика несколько чистых глиняных мисок, деревянные ложки потом взяла краю хуржаного хлеба и стала ее кроить, приставив груди, в точности, как это делала Зоськина мама. Платок она сдвинула с головы на плечи, и ее белое моложавое лицо с тонкими морщинками у губ светилось спокойной, сдержанной добротой. Такие женские лица всегда нравились Зоське, хотя и встречались они в это суровое время нечасто. Прошу сядать, пани!» и пана приветливо пригласила хозяйка Антона. Зоська подвинулась дальше за стол, из-за которого сразу, как только стали его накрывать, скромно удалился вацик. Рядом уселся Антон. Трудно дыша от спешки, в хату ввалился хозяин с крынкой молока и большим куском сала в заскорузлых пальцах. Хозяйка, как показалось Зоське, со стыдливой поспешностью выхватила у него этот кусок и не спеша отрезала от него на столе несколько крупных ломтей. — Прошу я дать, прошу. Мы люди небогатые, но гостям рады. Зоська про себя усмехнулась наивной, хотя и чистосердечной претензией на шляхетско-польское обращение их хозяйки польский язык который изрядно пересыпанный местными белорусскими речениями, выдавал в ней здешнюю уроженку, разве что католичку. Потому как покорно и молчаливо стоял в стороне хозяин, словно ожидая ее распоряжений, Зоська поняла, кто здесь главнее. Впрочем, главенство хозяйки не казалось грубым или оскорбительным. Она исполняла его с вполне подобающим в таких случаях тактом. Хозяин, к тому же, видно, привык к своей участи подчиненного и не очень страдал от того. Они быстро съели по миске гречневой с молоком каши, выпили горячего, заваренного сушеной малиной чая. Вацак деликатно стоял в сторонке, и Зоська пригласила его к столу, где он за компанию с гостями тоже принялся пить чай. Все тут было легко и, в общем, приятно у этой опрятной гостеприимной хозяйки которая угощала их душевно и просто, словно давно и хорошо знакомых людей. Зоська старалась не разговаривать с Антоном, который тоже молчал и с озабоченным видом ел все, что было на столе. Зоська напряженно думала, что делать, когда ужин будет окончен. Здесь при свидетелях они не могли больше объясняться, хотя все объяснения, кажется, были окончены. Важно было определить также, за кого их принимает хозяйка. За партизан или каких-нибудь полицейских агентов. А может, не за тех, не за других, а просто за двух мирных людей, направлявшихся по каким-то своим делам и застрявших в дороге. Это было бы самое лучшее. А если не так? Все-таки хутор у самого леса и поблизости от местечка. Наверное, они тут не первые гости. Душевная тревога сильно омрачала эту неожиданную теплоту гостеприимства, которая все же кончалась. Зоська, однако, хотела как можно дольше протянуть время на этом хуторе, может, даже заночевать тут. Но Антон, по-видимому, был настроен иначе, и, съев вдобавок ко всему кусок хлеба с салом, принялся благодарить хозяйку. «Ну, пани, спасибо, так накормили, дай вам бог здоровья». — И пану, нех бог дай здравие. Пану бог даст, куда денется. Как говорится, обогрелись, и пора в путь дорожку. Он начал выбираться из-за стола, и у Зоськи тревожно забилось сердце при мысли, что сейчас надо решиться. Надо отказаться идти с ним дальше, пусть идет, куда хочет, один. — Может, у пана и закурить найдется? — обратился Антон к хозяйке. Есть, есть, подтвердила она. — Стефан, дай пану обшипалить. Исполнительный хозяин без слов метнулся в другую половину хаты и вернулся с кожаным кисетом в руках. Мужчины, не торопясь, свернули цигарки, потом Стефан достал на конце лучи на огонек из печи, и они прикурили. — Ну, как живется на хуторе, — поинтересовался Антон, — сквозь дым испытывающий, следя за хозяином. Тот, вроде затрудняясь, с ответом почесал затылок. — Так, пан, как когда? — То добже, то кепское. На его заросшем густой щетиной лице действительно отразилось затруднение. И он тоже с подчеркнутым вниманием посмотрел на собеседника. — Не беспокоит под лесом? — Так... Кали не беспокоит, а коли беспокоит. — А кто беспокоит? Немцы? Партизаны? — Я к пану сказать. Коли так, а коли так. Однако тактичный мужичок. — Не гляди, что простоватый с виду, — подумала Зоська, глядя на большую с дымящей цигаркой руку присевшего у печи хозяина. Рука его, однако, была спокойной, вся внешность выражала уважительное ожидание. Хозяйка убирала со стола посуду, переставила в печурку коптюшку, чтобы в трястене было светлее и не вмешивалась в разговор мужчин. Вацак низко сидел на чем-то в дальнем углу, не спуская внимательного взгляда с гостей. — Ну что ж, нам пора, — сказал Антон, затушил в пальцах цигарку. Остаток ее он сунул за измятый отворот шапки и надел шапку на голову. «Зося!» Зося, уронив голову, неподвижно сидела в конце стола. «Давай, потопали, отдохнули, поели», — сказал Антон и поднялся, загородив собой половину три стена. Медленно подняв голову, Зоська увидела обращенное к ней Выпросительные взгляды хозяйки от печи, хозяина с табуретки напротив. Что-то, видно, они почувствовали в ее поведении, и это насторожило их. «Ты...» «Иди один», — Хрипловато от волнения выдавила она. «Я... здесь останусь». «Хе!» — сказал Антон. «Новость! Как это останусь?» просто. Останусь на хуторе». Она уже справилась с первым обезоруживающим ее волнением и обрела твердость. Главное было сделано. Они размежевались и, кажется, навсегда. Допущенные ею легкомыслие следовало исправлять и как можно скорее. «Погоди», — спокойно сказал Антон после недолгой паузы и сделал шаг в ее сторону. «Ты это что? Серьезно?» Полне, Серьезно. Не понимаю. Что понимать? Я с тобой не пойду. Это почему? Ты знаешь, почему. Как в мелком ознобе в ней все дрожало от напряжения. В ответ на деланное его спокойствие ей хотелось закричать, заплакать, но она сдерживалась». Все-таки рядом были люди, которые неплохо отнеслись к ней и не знали причины того, что произошло между ними. Антон в раздумье недолго постоял у стола, потом шагнул назад и сел на скамью. «Нет, так дело не пойдет», — со спокойной твердостью объявил он. «Так, ничего у тебя не выйдет».